Глава д е в я т н а д ц а т а п л о х о дело», — сказал Ильин, выбираясь из-под сгоревшей капсулы. «Сгорела не только проводка, но и вся электроника. Ни один привод не работает, ни один насос». «Не удастся починить», — уже зная ответ, уточнил Сопкин. «Нет», — покачал головой физик. Но «Чтоб тебя», — выругался Сопкин, и от души пнул уже бесполезную капсулу. С момента убийства Васильева прошли сутки, и за это время ничего экстраординарного на Осирисе не произошло. Решение капитана быть всем на виду и ночевать вместе было встречено прохладно, тем не менее лучшего варианта так никто и не придумал. Предложение о в несении вахты возле капсул также никто не оспорил. Все понимали, что от их сохранности зависит, выживет хоть кто-нибудь или нет. Естественно, новость о том, что на всех капсул не хватит, оптимизма экипажу не придавала. Люди замкнулись в себе и почти не общались. Каждый переживал эту маленькую трагедию по-своему. Первыми возле капсул дежурили Корнеев и Мирская. За ними шестичасовую вахту несли Мар и Медведев. Сопкин выбрал себе в напарники Ильина. Дождавшись его относительного восстановления, капитан сообщил, что они отправляются дежурить в ночную смену. Ему было важно первым узнать правду о состоянии сгоревшей капсулы. «Значит...» «Осталось четыре», — успокоившись, сказал капитан и взглянул на физика. «То есть убийство Васильева никак не поменяло расклад», — сухо ответил Ильин и поймал на себе колючий взгляд Сопкина. «Считаешь это? Я его убил». «Я ничего не считаю, Георгий. Ты или кто-то другой, какая разница?» «У нас по-прежнему дефицит в четыре капсулы». «В три», — поправил его Сопкин. «Или ты уже пересмотрел свои взгляды на геройство?» и л ь и н рассеянно посмотрел на капитана и кивнул. «Три. Нет, я просто...» Тут физик закрыл лицо руками и зарыдал. Сопкин оторопел, не ожидал он такой реакции, Не каждый день видишь, как взрослый, умудренный жизненным опытом и сединами мужчина вот так открыто выражает свои эмоции. — Володь! — Сопкин осторожно подошел к физику и положил свою ладонь ему на плечо. — Ну, хорош, Володь, ты чего? Тебя же никто не заставляет. Четыре так и четыре, будем думать обо всех. Неловкие слова утешения сделали только хуже... Ильин уже рыдал в голос, содрогаясь всем телом. Внезапно он отнял руки от лица и посмотрел на Сопкина полными слез глазами. «Страшно мне, Георгий! Боюсь я! Сперва, казалось, смогу! А сейчас...» «Ну, полноте...» Сопкин крепко прижал физика к груди и обнял. «Спокойно, Володь!» «Возьми себя в руки! Ну, даже неловко как-то!» Они стояли посреди зала, уставленного капсулами. Двое взрослых мужчин. Ильин прижимался к груди Сопкина, как ребенок, которого никак не успокоить, и рыдал на взрыд. Сопкин молчал. «Что тут скажешь?» «Все они были людьми. Всем было...» Страшно умирать. И еще страшнее было самим выбирать себе вариант смерти. Вся д а в и ш н я я бравада физика испарилась, и из человека с остальными нервами он в одно мгновение превратился в старика, преисполненного сожалений. Так плачут только на смертном а д р е в ожидании прощения и отпущения грехов. з н а е ш ь что конец близок, как никогда. Плачут искренне от всей души, неизлечимо больные плачут, престарелые или жертвующие собой люди, тех, кто точно знает, что выбор уже сделан, что иного пути нет и не будет, тех, кто понимает, что пошли последние часы их жизни, А еще так плачут от бессилия. Сопкин не забыл, как рыдал после того, как был спасен тогда. Естественно, все поняли эти слезы превратно. Что угодно они могли предположить, что это слезы счастья, скорби по погибшим, просто нервный срыв, но на самом же деле Сопкин плакал тогда по себе. он Бросил их, бросил ее. Он испугался и улетел. Похоронив своих друзей, Сопкин тогда похоронил и себя. Они простояли так минут десять. Каждый думал о своем, слушал внутренний голос и решал, подчиниться ему или проявить волю. Постепенно эмоциональный взрыв Ильина иссяк. Рыдания прекратились, слезы перестали его тушить. Он медленно опустил руки, отошел на пару шагов назад и поднял взгляд на растроганного капитана. Глаза Сопкина тоже были влажными. «Нет, Георгий, я... я принял решение», — наконец сказал Ильин, утираясь рукавом. Просто он не знал, как оправдать эту свою слабость, и Сопкин просто кивнул ему, давая понять, что все, что происходит сейчас в душе физика, трогает и его. «Прости меня, капитан, я на тебя подумал, я про Васильева. Не бери в голову». Я и сам уже на себя думаю. «Ляг, Володь, поспи. Тебе восстанавливаться нужно. Завтра тяжелый день». «Нет, я в норме. Ложись, ложись». Покровительственно кивнув на сложенный в углу матрац, сказал Сопкин. «Тебе действительно нужно отдохнуть. Ты вчера еще трупом лежал. Нам без тебя никак». Впереди много работы. — Хорошо. Ты только растолкай меня через пару часов. — Лады. Экспедиция на Марк была запланирована на утро. Еще сутки, и все будет кончено, а после настанет час и будет решаться вопрос, кому достанутся капсулы, а кому придется примерить на себя роль мученика. Решение капитана о совместном пребывании экипажа нарушало все планы Балычева. Его шансы на спасение таяли с каждым часом. Он был на сто процентов уверен, что в случае тайного голосования его запишут в жертвы первым. О том же ему без устали твердил его альтер-эго. Но что тут можно было поделать? Как незаметно убить человека, если рядом ночуют еще пятеро? Нет, Балычев еще не перешел ту черту, за которой дороги обратной не будет, но чувствовал, что его оппонент в скором времени окончательно продавит свою б о л ь ю Андрей приподнялся на локтях и сделал вид, будь то у него затекла спина. Он выгнулся несколько раз, украдкой осматривая кают-компанию, где разместились остальные члены экипажа. Корнеев и Мирская лежали в обнимку возле выхода и, похоже, спали. К ним было не подобраться». м а р только вернулась с дежурства на мостике, ее сменил Вершинин. Девушка укладывалась недалеко от Медведева, который, к слову, тоже не спал. Виктор на секунду оторвался от своего планшета, с ним он не расставался с самого прибытия на Осирис. Кивком поприветствовал вернувшуюся м а р и вновь уставился в тусклый экран. Кажется, он книгу читал. «Нашел, бля, время просвещаться», — подумал Балычев. Сопкин и Ильин сейчас дежурили возле капсул. Что тоже было не на руку Андрею. Он планировал грохнуть капитана сразу после Васильева. «Но тут ведь есть еще пара кандидатов, которых нужно устранить в первую очередь», — шепнул голос. «Можно начать и с них». Балычев знал, на кого он намекает, но факт оставался фактом. Устранить кого-либо в нынешних обстоятельствах представлялось дело рискованным и практически обреченным на провал. Если его поймают, то шансов на спасение уже не будет. Убить, может, и не убьют, но изолировать в каком-нибудь отсеке могут — Лишат еды и воды, и Балычев сам скором времени сдохнет. В таком случае было бы проще разбить себе голову а переборку, и дело с концом. Нет, не входило это в его планы. — Ну же, сволочь, подскажи, — взмолился Андрей, подстегивая второго Балычева. — Помоги же мне! з а в т р а нас уже ничто не спасет твою мать тебя тоже не станет скотина ты тварь будь человеком она умрет без меня ты умрешь без меня ты разве не понимаешь андрей был в отчаянии хотелось бежать бежать отсюда без оглядки ну куда бежать и разве можно убежать от себя самого то есть ты принял решение И готов побороться за наше будущее, в к р а д ч и в ы м голосом поинтересовался второй Балычев. Андрею не было нужды отвечать вслух. Тот знал все его мысли и понимал, что победил. «Ты уже выбрал кого?» «О, отличный выбор. Я одобряю. Одним ударом двух зайцев». — А ты не так плохо, как мне казалось. Хочешь теперь понять, как тебе это сделать? — Ах да, как именно, ты уже решил. Ты не желаешь понести наказание. Правильно мыслишь. Какой смысл убивать, если после сам окажешься жмуриком? у Ладно, б л и н б л и м я тебе помогу. Готов? Слушай внимательно. И... «Запоминай». План показался Андрею довольно странным, если не сказать абсурдным. Смысла первой его части он вообще не понял. Тем не менее, перечить более властному и жестокому себе не стал. Проведя еще десять минут неподвижно, он начал ворочаться в своей скомканной постели, Движение, естественно, не осталось без внимания. «Балычев, у тебя глисты, что ли? Ты хорош возиться, спи уже!» буркнула Марзевая. Андрей приподнялся на локтях, огляделся в потьмах и встал. «Ты куда?» — шикнула Алла. а п о с а т ь Подержать хочешь, придурок!» Пилот надулась и о т в е р н у л с я лицом к Медведеву. Тот еще не спал, и молча наблюдал за этой сценой. «Что?» — грубо спросил Андрей напарник. «Да ничего», — спокойно ответил Медведев. «С тобой сходить?» «Не, я предпочитаю змею душить в одиночестве. А за тобой, кстати, я таких наклонностей не замечал раньше». «Андрюх, вот я все думаю, ты реально такой придурок?» Прищурившись, поинтересовался Виктор. «Или это какая-то детская травма?» «А не пошел бы ты, а?» «Ой, все, иди, писай!» Медведев выключил свой планшет и демонстративно отвернулся от напарника. Балычев бросил на него полный ненависти взгляд, тихо прошел мимо посапывающих в обнимку Корнеева и Мирской и вышел в коридор. Пройдя в направлении санузла несколько шагов, И решив, что отсюда его уже никто не услышит, он бросился вперёд. Первым делом добраться до сортира, открыть дверь, воспользоваться гигиенизатором и вакуумным эвакуатором отходов есть. Затем Балычев быстрым шагом направился в одну из пустующих кают, отведённых ими под склад. Проверил дверь, она оказалась не заперта. «Да, логи покажут, что ее кто-то открывал, но не покажут, во сколько». В этом был уверен второй Балычев. Андрей быстро нашел то, что искал, сунул небольшой продолговатый предмет себе за пазуху и побежал обратно в кают-компанию. «Так, остановись теперь», — сказал внутренний голос. Андрей повиновался и замер перед самой дверью в отсек. «Отдышись, ты должен выглядеть...» Расслабленным. Они ничего не должны заподозрить. — а Готов? — Заходи и ложись. Когда придет время, я скажу, что делать. И не в з д у м а й с ь усыпать. — Заснешь тут как же, — подумал Андрей. Сделал несколько медленных вдохов и вошел в кают-компанию. Ни Мирская, ни Корнеев так и не проснулись — Зато в о з в р а щ е н и е Андрея заметили Алламар и Медведев. И чего им не спится? Балычев запер за собой дверь, протиснулся к своему месту, разделся и лег на свою постель. Его сердце готово было разорвать грудную клетку и выскочить наружу. Зубы стучали. «Андрею пришлось силой сжать челюсти, чтобы не выдать с в о е возбуждения!» я с я прошептал второй Балычев. «Теперь жди сигнала. Каждые пять секунд дави костяшкой пальцев в носогубный треугольник. Что, больно, придурок? Так и надо. Терпи, потом узнаешь зачем». Балычев не понимал смысла своих действий, но безоговорочно подчинился команде. Каждые пять-десять секунд он силой давил себе в область под самым носом, ощущая довольно интенсивную боль. Чувствовал он себя при этом немного глупо, поскольку не догадывался, зачем его мучителю понадобилась столь экстравагантная пытка. По ощущениям прошло минут тридцать. Андрею до чертиков надоело то глупое занятие, которым он занимался. К тому же оно причиняло сильный дискомфорт. Над губой, должно быть, уже синяк нарисовался. Внезапно на Андрея навалилась усталость. Он почувствовал сильную слабость, а затем э т о ш н а т о одолевала зевота. Потом появилась довольно ощутимая одышка, словно он только что пробежался в тяжелом скафандре по всему Осирису. Еще через минуту у Андрея сильно закружилась голова, просела зрение, глаза з а с т и л а серая пелена. Он вдруг понял, что вот-вот потеряет сознание, В самый последний момент уже на грани обморока он услышал тихий, приглушенный голос второго Балычева. «Пора!» Андрей из последних сил потянулся к своим вещам, где спрятал предмет, которым разжился на складе. Достал его, отвинтил защитную крышку, расправил загубник и выкрутил небольшой вентиль на максимум. Первый же вдох чистого кислорода из баллона прочистил ему мозги. «Глубоко не дыши, отравишься, понемногу глотай». «Так, вернулся? Теперь за дело». Только сейчас Андрей понял, что произошло. По какой-то причине в кают-компании резко упало давление кислорода, «Никто ничего не заметил. Если десять минут назад кто-то и бодрствовал, то сейчас уже наверняка вырубился. Идеальный момент для убийства. и з а всех сил, превозмогая слабость и тошноту, видимо, чистый кислород, вдыхаемый сразу же после кислородного голодания, все же отравил организм. Андрей подошел к своей жертве. Вот он, момент истины. Сможет... Или нет? Лоб п о к р ы л о х о л о д н о е испарина, руки тряслись, к горлу подкатывал комок, во рту пересохло. «Действуй, черт тебя, дери!» — рыкнул на Андрея Второй Балычев, и тот повиновался. Он стянул со своей жертвы тонкую ткань одеяла, аккуратно скрутил ее в жгут, присел у изголовья и продел импровизированную удавку под шею жертвы. В этот же момент глаза приговоренного открылись, зрачки сузились, разглядев в лице Балычева собственную смерть. «Давай!» — крикнул второй Балычев, и Андрей силой затянул удавку на ш е е жертвы. ы Бедный человек не успел сделать и вдоха, чтобы позвать на помощь. Сил в руках сопротивляться не было. Андрей с т е р в е н е л а стягивал петлю и смотрел, как лицо жертвы медленно приобретает синюшный оттенок. Вены на лице набухли, глаза вылезли из орбит, рот искривился в беззвучном крике, язык вывалился наружу. Андрей никогда теперь не забудет этой картины». Он и не подозревал, что при таком способе убийства у жертвы так сильно высовывается язык. Спустя минуту все было кончено. Жертва замерла. Глаза, полные ужаса и с л ё з застыли в одной точке. с о р а ч к и остекленели. Андрей и сам задыхался... Приложенные им усилия начисто сожгли весь кислород в его крови. Он поддержал удавку на шее трупа еще с минуту и почувствовал, что вот-вот и сам рухнет рядом. Кислорода в отсеке по-прежнему было мало». Из последних сил, ничего толком не соображая, Андрей встал, вновь расправил одеяло, накрыл им труп, рукой прикрыл веки на выпученных глазах, чтобы остальные не сразу догадались, что произошло. «Баллон!» — холодно напомнил другой Балычев. Андрей огляделся по сторонам в поисках улики, обличающей его, и с ужасом понял, что забыл, куда он его дел. «Он у тебя за поясом!» Андрей ощупал себя и тут же выдохнул. Точно, за поясом. Балычев сделал пару вдохов и подошел к спящему Корнееву. Пустой баллон он сунул инженеру под подушку, а сам на ватных ногах поплелся к своей постели. «Кислорода в достаточном количестве, не будет еще 20 минут», сказал другой Балычев. «Успеешь отрубиться, так что...» «Теперь не сопротивляйся!» «Ты молодец, б л и н б л и н Можешь расслабиться! Я тобой горжусь!» «А теперь засыпай! Ни о чем больше не думай!» Осталось дело за малым. Утром изобразить неподдельный ужас. Но неподдельный ужас Балычев ощущал уже сейчас... Трясущимися руками он вытер с олба пот. Но тот почему-то вытираться не желал. Ничего не соображая, Андрей принялся размазывать непонятно откуда взявшуюся воду по лицу. Ему казалось, он уже целую вечность пытается высушить лицо, но оно никак не высыхало. «Откуда столько пота? Что с ним происходит?» «Да успокойся ты уже! Ревешь, как девка!» «Вырубись уже!» «И да, завтра у вас всех будет очень болеть головка. Хе, удачи!» Андрей потерял сознание уже через пару секунд. Но слезы из его глаз текли еще долго. Он рыдал одновременно и наяву, и в тяжелом свинцовом сне, Снились ему эти страшные глаза. Глаза человека, понимающего, что он умирает. Осознающего, почему умирает. Глаза человека, неспособного сопротивляться. Такие красивые, такие живые глаза. Как он мог? Как посмел? Как же все э h e